Тяжкие испытания переживает сейчас Убань. Тяжесть ответственности момента особенно глубоко чувствуется народными избранниками, здесь заседающими. Ошибки времени привели к тем событиям, которые тревожат, волнуют и удручают нас. Мы удручены. Мы подавлены. В головах и сердцах наших происходящие события отзываются тяжким ударом. И великое беспокойство внедряется в умы наши. Мы озабочены тем, чтобы армия наша, вами предводительствуемая, была спокойна и уверена в том, что отцы и братья, о которых они заботятся, не забыли ее. Мы также озабочены тем, чтобы жизнь кубанского края не омрачалась никакими событиями,